Глава 9. Вот видишь, Адриан, довольно улыбаясь от успешно проделанной операции, произнес мастер Райлин. Как я и говорил, в деле общения с противоположным полом главное вызвать эмоции. «И все же в следующий раз я хотел бы обойтись без подсказок через наушник», – вздохнул я, разминая челюсть. От чего то улыбаться именно так, как говорил мне наставник, было очень тяжело, и приходилось прикладывать много усилий, чтобы мимикой не выдать себя. Да и вообще, вживаться в необычный мне образ было довольно сложно, но в то же время я не мог не признать, что «интересно». «Я, благодаря наставлениям мастера Райлина, будто стал совершенно другим человеком, благо в любой момент чувствовал, что могу отбросить этот образ в сторону и снова стать собой». По крайней мере, я так глубоко в это все не погружался, но понимал, что за этим может стоять создание другой личности, которая как поведением, так и реакциями на различные раздражители будет отличаться настолько сильно, что и близкие не смогут узнать тебя в этом образе. По крайней мере, все эти выводы следовали из моего небольшого задания и из того, какие предпосылки были до этого» все-таки меня заставляли действовать совершенно не так, как я привык, и ходить в одежде, которая была очень неудобной и, на мой взгляд, излишне дорогой. В общем, я был очень рад, что это наконец-то закончилось, и мне не надо никого из себя строить, чтобы выполнить поставленную мастером райлином задачу. «Без моих мудрых подсказок ты бы точно завалил все общение с той девушкой, а ведь оно того стоило, она так звилась после твоего ухода», — причмокнул наставник, — «такая экспрессия и непонимание собственных желаний, такое не так часто удается заснять, знаешь ли». «А кто это вообще было? Решил все же узнать о той девушке, которой по указке наставника надурил голову. «Если ты про ее личность, то знать тебе это не обязательно», — твердо ответил мужчина. «А так она и была истинной целью твоего задания». «Не флешка?» — удивился я. «Флешка была не столь важна», — подтвердил мастер Райлин. «Там скорее была проверка того, как хранятся необходимые мне сведения и какие ключи уже успели подобрать, но это тема другого разговора». Тут же добавил он, «А вот эта девушка захотела получить эти данные в обход всех правил и просто поймать изначального заказчика или, как в нашем случае, его представителя, ну или, можно сказать, подставное лицо» которая не должно было ничего толком знать. Именно поэтому против тебя не стали бы использовать что-то серьезное. Не восприняли как реальную угрозу плану. Да и девчонка оказалась слишком самонадеянной, за что и поплатилась». Довольно улыбнулся наставник. «Ну это ладно. Главное, что удалось проверить, насколько хорошо ты можешь играть роль». «Если тебя ввести в жесткие рамки, а значит, можно экспериментировать с этим дальше». «Как скажете, мастер», – Спрыгнул с кровати, поклонился я ему, уперев кулак в ладони, вытянув руки вперед. «Ты так быстро согласился на это, что даже неинтересно», – хмыкнул мужчина. «А что изменится от того, что я попытаюсь с этим спорить?» – спокойно подметил я. «Мне это, конечно, может не нравиться по тем или иным причинам, но я верю, что все мои мастера следуют какому-то плану, и все это в итоге будет мне только на пользу». «Стадия принятия!» – рассмеялся мастер Райлин. «Не обижайся, Адриан, но когда ты такой серьезный, то это выглядит довольно забавно». «Просто со временем приходит понимание, что пока моего уровня умений явно недостаточно, чтобы противиться воле моих наставников», – пожал я плечами, «да и если мне что-то не нравится, это же не значит, что подобное не несет в итоге мне пользу, по крайней мере мне хотелось бы верить, что вы за мой счет не развлекаетесь», – внимательно посмотрел я на наставника. То, что меня во время заданий преследует чье-то внимание, я открыто говорить не стал, но хотелось все-таки посмотреть на реакцию мастера, признается ли он в том, что они меня все это время страхуют или нет. — Развлекаемся, как ты это называл, — улыбнулся мужчина, — иными способами а все остальное действительно направлено на твое развитие, а то, что ты параллельно достигаешь сразу нескольких целей, что порой совпадают с нашими, скажем так, желаниями, то это несет пользу обеим сторонам. И вновь я стою перед каменной глыбой и бью по ней кулаками. Я уже давно перестал даже пробовать убрать кровь с ее поверхности – Все равно бесполезно, ведь каждый раз я разбиваю свои кулаки, а значит камень вновь окрасится в красное. Пусть само по себе задание от мастера Дорна мне кажется странным, но я не могу не признать, что подобный способ позволил мне усилить сами удары и делать их так, чтобы при этом как можно меньше травмировать руку. Тут же многое зависит как от сжатия самого кулака, так и от поворота тела во время удара. Да и пока можно было обходиться грубыми ударами, примиряясь к тому, что может быть сокрыто под слоем камня, а вот потом придется учиться соизмерять свои удары и не разрушить уже начатый процесс, а то начинать с новой каменной глыбой очень не хотелось. И, возможно, я так начинаю лучше понимать мастера Дорна. С таким способом исправления силы ударов действительно возможно научиться бить полегче. Правда, в случае с наставником всё это не совсем работало на данный момент. Со статуями-то он умел каким-то образом дозировать свою силу, а вот со мной его явно переклинивало на другую линию поведения. Впрочем, скорее всего, у него в целом была такая проблема с любым противником – Но это уже точно не мои проблемы. Мне главное – выжить после таких тренировок с ним, остальное как-нибудь уж приложится. Окончательно вымотавшись, я отправился в дом, где обработал себе руки и ноги. Такие мелкие повреждения можно было обработать самостоятельно и не беспокоить и так вечно чем-то занятых помощниц моих наставников в лечебнице. Вот тоже одна из загадок этого места. Они постоянно присутствуют в лечебнице хотя бы в минимальном количестве, а так я их насчитал штук шесть за все время, и при этом саму лечебницу за время моего нахождения в Дадзе никто не посещал. Может, конечно, у них там есть какой-нибудь подземный ход, или мастера принимают пациентов только когда меня нет в Дадзе, но лечебница явно была рабочей» причем настолько рабочий что в любой момент была готова принять самых сложных пациентов благо оборудование которое я успел за это время увидеть было самым современным что значительно облегчало работу с пациентами но я опять отвлекся в любом случае свои небольшие ссадины и отбитые костяшки я мог обработать и сам благо в доме находилось все необходимое для самостоятельного лечения Да и мне весьма подробно объяснили нюансы не только лечения в домашних условиях, но и общие принципы полевой хирургии. Понятное дело, что зашивать никого меня не заставляли. Пока, по крайней мере, но понимать, что стоит делать с тем или иным повреждением, если оно серьезнее обычного ушиба надо. Тем более, я по заданию мастера Беккера был вынужден работать в среде бандитов где меня могли банально пырнуть ножом. Тут лучше знать, что с такой раной надо делать, чтобы не истечь кровью и добраться до Дэдзё, где мне окажут всю необходимую помощь. Да и моя регенерация может справиться со многими вещами самостоятельно, благо медицинский гель для ран всегда был в одном из кармашков моего костюма, а это куда лучше медицинской иглы и ниток» там организм как-нибудь и сам сдюжит, если я не буду работать на истощение. День вышел сложный, больше в плане психологического напряжения, так что я решил отправиться спать, так и восстановлюсь быстрее и отдохну. Снова мне снится сон, точнее целая череда снов. В этот раз я будто смотрел отрывки фильмов, Правда, от первого лица, но ведь и такие тоже бывают, пусть и не особо популярны. Так вот, я видел отрывки различных событий, происходящих с условным «мной». Сложно считать это как-то иначе, когда все это происходит с тобой. Да, меняется обстановка, меняются люди вокруг, как, собственно, и твое тело. Вот только когда тебя в таком отрывке ранят, ты на удивление чувствуешь эту боль. Когда тебя нежно касаются рукой, то ты тоже это чувствуешь. Такое чувственно-эмоциональное погружение просто не может не оставить отклика в душе. Я, по сути, проживал эти моменты вместе с теми, в чьих телах оказывался. Единственным нюансом во всем этом было то, что они были совершенно хаотичными и длились порой не больше десяти секунд. За эти мгновения сложно уловить суть, когда еще толком в самой обстановке разобраться не успеваешь, но постепенно мне удавалось все быстрее оценивать окружение и впитывать в себя как можно больше деталей. Пекарь, кузнец, обычный крестьянин, что пахал землю с помощью каких-то примитивных граблей – Воин, орудующий сразу двумя мечами на манер мельницы. Я даже удивился, как у меня кисти не отвалились. С такой бешеной скоростью крутить их в своих руках. Лучник, щитовик, копейщик, конный рыцарь. Все были в моментах битв, и это проносилось быстрее всего из увиденного. Глава какой-то общины, богатый торговец, помещик... А вот эти и подобные им почему-то были подольше, наверное, из-за того, что они участвовали в диалогах с другими людьми. Практически каждый раз они говорили на новом языке. Но так как я находился в теле наблюдателя, то и понимал как свою речь, так и остальных. Жаль только, что при следующем переходе я уже не понимал, что происходило в тех сценах, И так меня бросало от сцены к сцене, причем периодически я даже возвращался в те, что были до этого. Вот только порой в них менялись действующие лица, и я уже мог смотреть на происходящие события с другого ракурса. Все это завораживало своей непредсказуемостью и тем уровнем погружения в происходящее, что я испытывал в такие моменты. Вновь смена происходящего и теперь все чаще мне предстоят более боевые события хорошо еще что они перемешиваются с периодами учебы где у меня находились все новые и новые учителя которые наставляли того в чем теле я оказывался но опять эти промежутки были слишком короткими чтобы уловить суть всех движений даже несмотря на то что подобные события повторялись А дальше и вовсе начался целый калейдоскоп коротких сцен, так что у меня просто заребило перед глазами от обилия событий. Разговоры, сражения, ранения, смерть и снова разговоры. В конечном итоге даже таким снам приходит конец, и я спустя какое-то время наконец-то погрузился в сон без сновидений.